Собрали ненужную посуду, выбросили окурки из пепельниц, сходили за новыми бутылками вина и воды, заменили сгоревшие свечи. «Прохладой дышит вечер», — процитировал Мушкарин. А Маргарета вышла на порог и, бросив взгляд на небо, и, гнетущаяся от ветра макушки деревьев, предсказала грозу. «Прохладой дышит вечер» — название популярного романа современной немецкой писательницы «Ингрид Ноль».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 Андреас толковал о помиловании и о том, какие обязательства оно налагает на условно освобожденного, и какие отсюда для него вытекают опасности. Марк уже твердил о борьбе, которую нужно продолжать до победного конца и которая составляет смысл жизни Йорга. В конце концов Карен отправила Андреаса в одну сторону, а Марка в другую искать шезлонги, оставленные в разных концах сада. Потом начал накрапывать дождь. Карен выглянула за дверь в поисках обоих спорщиков,